Хата недостроенная стоит. Люди кинули и поехали. Страху набрались. А мы до вечером пошли и глядим, окно глядим. А она под балкой сидит. Еда радиация, злая-злая и глаза блестят. Чёрная-чёрная. Да быть не может. Вот мы тебе поклянёмся, пьют крестимся. Крестится, весело крестится.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 Бессонная ночь. Утром дома. Мерею сыны щитавидку. 180 микроренген в час. Тогда щитовидка была идеальным дозиметром. Нужен был йод калия. Это обычный йод. На полстакана киселя 2-3 капли детям, а для взрослого 3-4 капли. Реактор горел 10 дней. 10 дней надо было так делать. но нас никто не слушал учёных медиков науку втянули в политику медицину втянули в политику ещё бы не надо забывать на каком фоне сознание всё это происходило какие мы были на тот момент 10 лет назад работало кгб тайный сыск глушились западные голоса тысячи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 Красят яйца, пекут куличи. Какая радиация? Да что это такое? Никакой команды не поступало. Свекку запрашивают с водки. Как идёт СЭВ? Какими темпами? На меня глазеют как на сумасшедшего. Да о чём вы, профессор? Ренгены, микроренгены. Языки на планетянина. Возвращаемся в Минск.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 работает правительственная комиссия прокуратура на прорыв брошена армия военная техника